«Не хотелось бы мне сейчас оказаться на месте британского кабинета», — заметил Джордж. «У британцев положение еще хуже, чем у нас. Допустят ли они, чтобы кучка террористов диктовала им свои условия? Какими бы высокими ни были мотивы ФФФ, члены этой группы — ничто иное, как террористы. Что произойдет в Северной Ирландии, если эти люди добьются своего?» Там могут начаться раздоры, убийства, даже бойня. В результате погибнет множество ирландцев. Мы, конечно, сбережем своих сограждан, но неизвестно какой ценой. Сколько людей погибнет в Северной Ирландии? Сотни или сотни тысяч? А что, если британское правительство откажется вести переговоры? Что, если британцы оставят Голландию погибать, А сами станут своего рода прокаженными для всего мира? Они подвергнутся астракизму, возможно, на протяжении нескольких поколений, никакая страна не захочет иметь с ними дело. Этот старый мир, конечно, далеко не добрый, но все же в нем есть еще люди, придерживающиеся идеалов порядочности и человечности. Мне бы очень хотелось, чтобы ты помолчал, Джордж». Слова Ван Эффена прозвучали почти раздраженно, что случалось с ним крайне редко. «Ты все изложил даже слишком ясно. Короче говоря, вопрос в том, кому выпадет жребий — икс жителям Ольстера или игрок жителям Нидерландов?» Ван Эффен улыбнулся, но улыбка его была невеселой. Нелегко решить уравнение, если не знаешь коэффициентов. Множество факторов нам совершенно неизвестно. Физики, которые рассуждают о неопределенностях в квантовой механике, могли бы высказаться и по поводу нашей задачи. Ну, что до меня, то я бы лучше бросил монету. — Орел или орешка? — сказал Джордж. — Как, по-твоему, что выпадет? Не имею представления. Кто же знает, какой стороной вверх упадет монета. Однако у нас есть один фактор, о котором мы имеем кое-какое представление. Это человеческий фактор. Конечно, тут много неопределенного, и все же я полагаю, что британцы уступят. Некоторое время Джордж... Молча тер массивной рукой подбородок, потом сказал, ну, насколько мы знаем британцев, они не склонны сдаваться. Стоит им хорошенько выпить, они тут же начинают хвастать тем, что на священную землю их родины уже тысячу лет не ступала нога завоевателей. И это верно. Ни одна другая страна не может этим похвастаться. Это, конечно, верно, но к нашему случаю неприменимо. В нашем случае Черчилль не мог бы заявить, мы будем сражаться на улицах, в холмах и на пляжах, мы будем сражаться везде и не сдадимся. Такой призыв хорош на войне, когда ясно, кто и с кем сражается и где линия фронт. У нас же психологическая война, где ничего толком не ясно. Умеют ли британцы вести психологическую войну? Я в этом не уверен. Я вообще не думаю, что какая-нибудь страна умеет это делать. Слишком много неопределенности в такой войне. Трудно учесть решающие факторы как в обычной, так и в психологической войне. И только один фактор является решающим. Я имею в виду человеческий фактор. Вот... Как, скорее всего, это произойдет? Британцы станут метать громы и молнии. Вы сами признали, что они не склонны сдаваться. Британские политики будут взывать к справедливости, утверждая, что сами они чисты, как снег. Для удобства британцы на время забудут свою собственную кровавую историю. Они станут вопрошать штаба. Что же такого сделала несчастная Британия, чем заслужила столь жуткое положение, столь невыносимую ситуацию? За что же их невинных овечек обрекают на заклане? Политики станут спрашивать, почему никто в мире пальцем не шевельнет, чтобы им помочь? Почему не хотят помочь Британии? трусливые и некомпетентные голландцы, которые никак не могут расстаться со своим сыром, тюльпанами и джином? Почему голландцы не могут потратить немножко времени и спасти мир от монстров, что свели гнездо на их территории? Разумеется, никто не станет обращать ни малейшего внимания на то, что они говорят, но под они я имею в виду не британский народ как единое целое, а Уайтхол – британское правительство. Но тут-то и вступает в дело человеческий фактор. Британцы всегда гордились своим состраданием, своим ясным умом, терпимостью. Неважно, что несколько миллионов граждан бывшей Британской империи думают иначе. Британцы всегда гордились своим добрым отношением к собакам, кошкам, и бог знает, кому еще. Они прекрасно... существуют в мире иллюзий, не имеющим никакого отношения к реальному миру. То, что другие народы считают лицемерием, для них чистая правда. Это неотъемлемая часть британской жизни, так что даже если мы, голландцы, промочим наши ноги, моральный уровень британцев по-прежнему останется недостижимо высок. Конечно, отдел писем в «Таймс» будет завален немыслимым количеством посланий, авторы которых будут требовать наказания преступников, виновных в этом злодеянии А теперь еще немного о человеческом факторе. Правительство, ну, если на то пошло любое правительство, может считать себя собранием государственных деятелей или кабинетом министров, но в глубине души, В глубине своих трусливых сердец члены правительства прекрасно знают, что их век как политиков очень краток, и они со свойственным им эгоизмом, за редким исключением вроде нашего министра обороны, беспокоятся только о том, чтобы продлить этот краткий миг пребывания у власти. Что же произойдет, если британское правительство откажется уступить террористам? В таком случае нынешние политики обязательно проиграют следующие выборы, а, скорее всего, еще до выборов лишатся своих мест. А для любого министра мысль о такой возможности настолько невыносима, что он даже не станет ее рассматривать. Так что мы, голландцы... Не замочим наших ног. Конечно, Уайтхолл не станет говорить, что он руководствуется в своем решении жаждой власти, жадностью и боязнью членов кабинета потерять свои места, конечно, нет. Он скажет, что руководствуется исключительно соображениями гуманности, всепоглощающей любовью ко всему человечеству. Именно поэтому уайтхелл галантно склонит свою голову перед террористами». Наступило продолжительное молчание. Было слышно, как стучит в оконные стекла дождь. Издалека доносились раскаты грома. — Ты ведь всегда был не слишком высокого мнения о политиках, да, Питер? — поинтересовался Джордж. — У меня такая работа, что волей-неволей приходится общаться со многими из них. Джордж покачал головой. «Ну, — но у тебя уж слишком циничный взгляд на политиков. Мы вообще живем в очень циничном мире. Да, конечно, это так. Они снова замолчали. Как ни печально, но я должен с тобой согласиться и по поводу политиков, и по поводу мира, в котором мы живем. Подумав, согласился Джордж. Никто из них больше не проронил ни слова, пока к отелю не подъехал микроавтобус. Точнее, это был даже не микроавтобус. Это был небольшой автобус, который использовался на Королевской площади минувшим вечером. За рулем сидел Ромеро Ангеле. Он опустил окно, сдвинул, открывая дверцу позади себя. Васко Джордж и Ван Эффен стояли у входа в отель. — Садитесь, покажите мне, куда ехать. «Выходите», — предложил ему Ван Эйфен. «Нам надо с вами поговорить». «Вы хотите поговорить?» «Что-то случилось?» «Просто нам надо поговорить. Мы можем поговорить в автобусе?» «Возможно, мы никуда не поедем в этом автобусе». «Вы не достали?» «Мы все достали». Мы что, будем весь день здесь стоять и кричать друг другу?